Авантюра. Накануне в тесном семейном кругу, ха-ха, чинно сидел в присутствии своих близких и смотрел программу время. До да чего же скучная программа. Сплошной официоз, и только репортажи из-за рубежа вызывали какой-то интерес. Взрывы, дым, демонстранты, драки с полицией или боевые действия в какой-нибудь африканской стране. Досидел и досмотрел почти до конца. пока не началась рубрика о спорте, и диктор не коснулся темы чемпионата СССР по футболу. Похтакор оценила. В начале августа должно произойти крушение самолёта со сборной Узбекской ССР при столкновении двух самолётов. Точно не помню по чьей вине, вроде по вине диспетчера. И да, ту трагедию, но уверен, что катастрофа произойдёт в начале августа при перелёте самолёта с командой на борту из Ташкента в Минск. отведёт до черта пассажиров. Что мне делать? Кого и как предупредить? Или опять всё спустить на тормозах, как с бандами грабителей в Москве? Почему-то казалось, если просижу на жопе ровно, то перестану себя уважать. Ночью долго вертелся и не мог уснуть, перебирая и отбрасывая варианты. Проводить операцию оповещения нужно в Москве, чтобы не светить ленинград. Москва порт пяти морей, и все дороги ведут в неё, не в Рим. Ежедневно столицу посещают тысячи, если не сотни тысяч людей. Говоря для обратить внимание на подростка, бросившего несколько писем в почтовый ящик на площади трёх вокзалов или главпочтамте, написать письмо надо печатными буквами, шариковой ручкой, не оставив отпечатков на конверте и листке сообщения. Преняф решение, заснул, но, кажется, даже во сне продолжал перебирать варианты передачи и текста сообщения. Утром подбил Гульку на поездку домой на несколько дней. "Домой?" обрадовался она. "Вот здорово. Как же я соскучилась по своим!" воскликнула и кинулась обнимать и целовать меня. Вот же самообладание у человека удивился. Ведь ни по слову, ни поведением не показывала, что скучает по родным. Ну и характер. В Москву смотаться мне надо на денёк, пояснил я. Ты можешь не ездить, я только туда и обратно, предупредил её отказаться от совместной поездки. Вернусь и поедем назад в Ленинград. Ехали на лёгкий, прибыли в город утром. Дома никого не было, кроме бабушки. Торопливо успокоила её своим внезапным появлением, нашёл старые мамины потерчётые перчатки. сел за стол и набросал текст обычной шариковой ручкой в середине чистой школьной тетради, печатными буквами с наклоном. В ЦК КПСС, в КГБ, в МВД, в Госавианадзор. В начале августа произойдет авиакатастрофа с двумя самолетами. Один из них будет лететь из Ташкента в Минск с футбольной командой «Пахтакор» на борту. Трагедия будет подстроена с целью, чтобы вызвать беспорядки в среднеазиатских республиках из-за гибели популярной команды. Самолеты планируется направить в один коридор, чтобы произошло столкновение. Надеюсь, что текст поступит во все указанные организации, что не позволит отправить послание в урну только из чувства самосохранения чиновников. Ведь в случае трагедии могут спросить, ты получал сообщение, какие меры принял? Отправлена информация из одной безопасности, у себя как правится и столкнул баме два силовых ведомства. Посте ещё от мифических злоумышленников, террористов, а заодно проконтролирует безопасность полёта. Конечно, пострадают невинные диспетчера и экипажи самолётов. Но судя по реально случившейся аварии в Аэрофлоте, ещё тот бардак. Продублировал текст ещё на трёх листах и сунул перчатки, тетрать и ручку в сумку. Ганниверто запланировал купить в Москве и подписать там. Бабуля позвал бабушку. Я уезжаю, но завтра вернусь. Передай родителям. Пока. Под её вопросы и возмущения не отвечая, вымылся из квартиры и помчался на автовокзал. Там сумел сесть на рейсовый автобус следующий в следующий областной центр. На железнодорожном вокзале пересел в электричку и через 3 1/2 часа высадился на Ленинградском вокзале в Москве. Этот маршрут выбрал из-за скорости. На поездку с пересадками, перемещениями и ожиданиями потратил около восьми часов. Если бы поехал привычным поездом, то потратил бы 13-14 часов, но в этот раз мне не нужен день пребывания в столице. На вокзале в киоске «Союз печати» приобрел десяток конвертов, отметив, что киоскерша отсчитывает конверты, перебирая уголки, поэтому на конвертах в середине пачки отпечатков не оставил. Возникли проблемы с выбором места, где можно безопасно написать конверты в перчатках. Везде были люди. Нашёл безлюдное место на верхних этажах, на служебной или технической лестнице. Процедура заняла минуту. С главпочтамтом связываться не стал, а прогулялся до Ярославского вокзала и бросил письма в почтовый ящик там. Время было уже вечернее. Я отправился на Савёловский вокзал, взял билеты и стал ожидать поезд домой. потому что возвращаться прежним маршрутом электричкой было невыгодно. Приеду в свой областной центр в начале ночи и придётся ждать автобус до утра, а в поезде, хоть я не люблю его, можно немного поспать и вернуться домой ранним утром. После проведения этой операции внутреннее напряжение наконец-то стихло и начали донимать мысли. Стоило ли так дёргаться и рисковать? Конечно, стоило. Людей жалко. Даже если виновников диспетчеров посадят. Где мог допустить ошибку? Вроде нигде. Родители могут задаться вопросом: "Почему приехал и тут же уехал?" Ничего, завтра увижу и успокою. Не пора ли познакомить свою девушку с ними? Тётя Света переписывается же с мамой и должна сообщить о Гуле. Наверняка и про Гулю на осеннее посещение сообщила. Но почему-то мама вопросов не задавала в каникулы. Забыла или не придала значения? Наверное, лучше их познакомить завтра. И надеюсь, Гуля и моим родным будет не до вопросов о моей поездке. Дойдут ли мои письма до адресатов? Вот тут не знаю. Может, подобное письмо на почте отсеивают и или сразу направляют в КГБ, а там сочтут глупой шуткой и выбросят. Нет, не должны. Ведь сообщается про террористический акт. Наверное, нужно было написать и больше, и с фамилиями адресатов. А кому писать? Время ещё есть, взглянул на часы. Правильно, что адресовал в организацию. Пока сообщение дойдёт до лица принимающего решения, сколько человек прочитает его? А если катастрофу не предотвратят, то это лишь ещё раз подтвердит, что эта система порочна и спасать её не стоит. Конечно, будут искать информатора. Смогут ли идентифицировать меня как автора сообщения по почерку? Могут, если возникнет подозрение на конкретное лицо, то есть на меня. А так невозможно проверить всё население страны или хотя бы мужскую половину. Послание короткое, и предполагаю, что по нему даже психологический портрет не составить. Всё-таки замечательно у меня девушка скользит мысль дальше. Сказал, что надо в Москву метнуться. Пожалуйста, и никаких дополнительных вопросов, выносящих мозг. Многие девчонки не ограничились бы этим и начали бы допытываться. Что? Зачем? Почему? Гуля понимает, что у мужчины могут быть дела, и не всегда нужно пытаться совать них с нос. Хотя легче и лучше было махнуть на самолете в Москву и обратно, и обернулся бы за сутки. Но спросил у Гули о поездке домой, какую уборную реакцию вызвал. В будущем, если возникнет такая необходимость, надо продумывать и маршрут заранее. Письмо ведь мог упустить в Калинин ней благое и не пришлось бы мотаться по Москве. И если всё же Гуля спросит, придётся что-нибудь соврать. Не хочешь познакомиться с моими родителями, спросил у Гули на следующий день. Когда? замерла и насторожилась она. Сегодня вечером. Может, потом, предложила испуганно. Вдруг я не понравлюсь твоей маме. Чтобы это узнать, надо встретиться, снисходительно улыбнулся я. Не переживай, моя мама чем-то похожа на твою, попытался успокоить, но, похоже, не преуспел. А она жноет, уточнила девушка дрожащим голосом. Нет, но когда-то надо вас знакомить, объяснил свою точку зрения. Да уж Не ожидал, что моё предложение вызовет такую бурную и нервную реакцию у Гульки. Теперь думаю, что и поведение мамы на это событие сложно предугадать. Водрук отнесётся к подружке предвзято. Может, действительно отложить это знакомство, похожее на авантюру. Если не знаешь, как поступить, делай шаг вперёд. Не переживай. Вероятно, знакомство будет коротким, так как родители должны ехать на дачу, предположил с улыбкой. А к их возвращению у нас уже не будет. Я почему-то боюсь, призналась. Зачем тебе это надо? Что-то случилось в Москве? В качестве кого ты меня представишь, посыпались вопросы. С Москвой это не связано, я там только деньги получил, соврал. Тебя представляю как подругу, невесту и будущую жену. Я думал ты смелее, усмехнулся. Тётя Света переписывается с мамой и давно о тебе сообщила, пояснил. Рано ещё планировать нашу жизнь, разумно предположила она. Надо сначала поступить. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, смирилась. Папа принял голю сразу и тайком показал под тапориной большой палец, а выбрав момент, поинтересовался: "С той девушкой Мариной что, поссорились?" "Нет, просто расстались". — Время и расстояние, — заметил философский я. — Но Гуля про Марину не знает, — испугался и предупредил. Мама же проявила активность сразу после знакомства. Поездка на дачу была отложена, что удивило меня с отцом. Переоделась сама, заставила одеться папу по-праздничному, распорядилась разложить недавно купленную стол-тумбу в большой комнате и даже выставила на накрытый стол бутылку водки. Тяжко пришлось Гуле, так как маму интересовало все, кто родители, где собирается учиться. «Гуленька, попробуйте этот салатик. Не стесняйся, милая. А как школу закончила? Где вы познакомились с нашим оболтусом? Если он тебя обидит, то сообщи, и мы ему устроим. Что же картошечку не ешь? Попробуй, со своих грядок. У вас есть дача? Сейчас живете у Светки? Что же ты не ешь, дорогая?» А что вы не думаете сейчас? Ой, у тебя ещё братий младшая сестрёнка есть. Какая ваша мама счастливая, надо будет с ней познакомиться. Вот и правильно, Гуленька. Сначала надо поступить, отучиться, а там видно будет. Не забывало упрекнуть отца. Володе не налегай и пыталась оставить от него водку подальше. За молодых. Хмельно отец поднимал стопку в одиночестве. И так долгое время, пока я не предложил подруге пойти погулять. Хорошая у тебя мама, призналась Гуля на улице. Действительно, чем-то наша мама похожа. Хорошая, задумчиво повторил. Только фанатеет от дачи. Разве это плохо удивилось? Наверное, нет, если бы не требовала этого от нас с отцом. Я сам был удивлен поведением мамы. Вероятно, Гуля ей тоже понравилась, а она всегда хотела дочку. тяжело ей приходилось с нами мужиками. Всё же правильно я сделал, познакомил наконец своих женщин, и таможня дала добро, только в очередной раз озадачил своим женским поведением. Почему они так относятся к рядовому, в общем-то, событию. Мама быстро организовала целый праздничный вечер, попутно устроив Гульке форменный допрос. Гулькова этот раз долго и тщательно собиралась, наряжалась. Покосился на ее платье до колен, белое, с двумя зелеными параллельными полосами по подулу. От ворота до груди тоже горизонтальная зеленая полоса. Я такое платье и не покупал, хотя не могу твердо сказать, но подогнано по ее фигурке. Вспомнилась мамина сегодня. — Ты, Гуленька, еще вяжешь и шьешь? Вот умница! — Какая у вас машинка? — Я вот недавно достала ножную подольчку, а в бараке, где мы жили, ручной пользовалась. Всё-таки мы мужики и женщины с разных планет. Никогда бы не стал так переживать и волноваться из-за знакомства с родителями. Не нравлюсь или ладно. Мне общаться и дружить с другом или подругой. А если они слушают родителей, то флаг им в руки.